Глава 21 «И что, ты им ничего не рассказал?» «Не-а». Олег загнал очередной саморез в деревянную перекладину и пошатал шифер, чтобы убедиться в устойчивости конструкции. «Ну все, бабуль, твой забор в полном порядке». Евдокия Федоровна скрестила руки на груди и сурово посмотрела на внука. «Что-то ты, Олеженька, мне не договариваешь. А я и не обязан тебя посвящать в подробности». Усмехнулся он в ответ, укладывая шуруповерт обратно в коробку. Ты помогла, спасибо тебе огромное, получив благодарность, счастливый финал и не пытаясь вытрясти из меня что-то большее. А в чем счастливый финал-то? Что-то я никак не пойму. Ничего ведь не изменилось в итоге. Ну почему не изменилось? Корень зла зачах, каждый живет теперь своей судьбой и ничего не боится. Нет, погоди. бабдусь если хочешь, чтобы я погостил у тебя дольше, чем ближайшие пять минут, давай поговорим о чем-нибудь другом, ладно? Например, о мамином юбилее. Надо какой-то подарок придумать, а я как-то... «Ничего в голову не приходит. Давай вместе подумаем». Он заранее знал, что дотошная старушка не отстанет, пока не выведает все детали его поездки. Поэтому по возвращении сразу выложил ей все, что можно было. А заодно, чтобы не тратить время на пустую болтовню, еще и забор отремонтировал. «Все равно ведь это надо сделать. Так какая разница, когда именно?» Да, он оставил героев этой некрасивой истории в неведении относительно причин того, что со всеми ими случилось. Ольга Рябинина не знала, что она приемная дочь, а не родная. Она понятия не имела, что Галина Александровна удочерила ее, когда еще работала в роддоме. Тогда настоящая мать отказалась от девочки, потому что не хотела видеть, как мучается и умирает ее ребенок. Эту информацию Олегу дал детектив. По телефону, потому что ему срочно нужно было уехать и дожидаться в офисе агентства, когда столичные гости изволят таки почтить его своим присутствием. Дмитрий Алексеевич попросту не счел нужным. Не знала Ольга и о том, на что приемная мать ради нее пошла. Свои способности к колдовству были у этой женщины, или же она действовала по чьей-то подсказке, какая разница. Она выходила обреченного ребенка, которого еще в родзале врачи записали в смертники, а как ей это удалось, теперь уже не имело никакого значения. А потом, со слов Галины Александровны, Ольга думала, что Рябинины прокляты, только и всего. Эта правда уже никому не нужна. Зачем давать людям новый повод для душевных терзаний? Судьба – удивительная штука. Она заставила Ольгу полюбить одного из тех, кому было суждено умереть вместо нее. Она же толкнула эту несчастную женщину в объятия другого мужчины, что подарило ее сыну свободу от участи Рябининых. Судьба позволила Кире и Женьке выжить в этой мясорубке, чтобы потом свести их вместе, когда переклад больше не будет никому угрожать. «Это она, судьба», подсунула под нос Олегу Корнееву уникальный случай, от которого он просто не мог отказаться. Она сводила и разводила людей по собственным правилам, пытаясь починить то, что было сломано чужой волей. Она даже собрала всех участников этого кошмара в том месте, где мертвые могли видеть живых и судить по их поступкам. В нужном месте, в нужное время. Олег ни слова не сказал этим людям о том, чья рука перевернула их жизни с ног на голову. «Не глупые, сами догадаются, если захотят». И Лёшку попросил не вмешиваться больше ни во что. Захотят ненавидеть друг друга и винить во всех смертных грехах, пожалуйста. Захотят родственных чувств и счастья ещё лучше. Вряд ли они смогут забыть такое. Но теперь только в их власти определить свою дальнейшую судьбу. Его просили помочь Кире, и он помог, а остальное его не касается. «Олеженька, а что конкретно ты сделал?» Не унималась Евдокия Федоровна. «Я ведь все одно узнаю. Землю носом рыть буду, но выясню». «Так и знал, что ты не уймешься». Вздохнул он в ответ. «Понимаешь, ба, я когда их всех вместе там на кладбище увидел, Ольга, Мария, Женька, у меня такое ощущение было, как будто я смотрю на большого свирепого зверя, у которого в спине торчит стрела. Он сильный, намного сильнее всех нас вместе взятых, но ему больно, а сам дотянуться до стрелы он не может». «Как будто судьба специально собрала всех участников этого кошмара рядом со мной, чтобы я помог ей спасти их. У меня не было времени на раздумья, поэтому я просто выдернул эту чертову стрелу». «Как выдернул?» «У Ольги амулет был. Я его забрал». «Какой амулет?» «Серебряная монета. На одной стороне знаки какие-то, а другая отшлифована до блеска». «Зеркало!» — ахнула баба Дуся. «Мать честная, что ж я сразу-то про зеркало не подумала?» «Ну да, все верно. Без зеркал-то видно было бы, чьими руками беда наделана. Вот я дур, старая!» Она хлопнула себя по лбу, но на этом процесс самоуничижения закончился, и пронзительный взгляд снова впился в Олега. «Ты же не видишь магию. И никогда не видел. Не вижу, бабдусь. Просто Ольга всю жизнь думала, что эта ерундовина ее от проклятия защитить должна». И мать постоянно ей твердила, что снимать оберег нельзя ни при каких обстоятельствах. Я даже не знал, что это на самом деле такое и как оно работает. Просто забрал и все. «Ага», — понимающая сощурилась старушка. Она с минуту пристально смотрела на внука, а потом махнула на него рукой, села на крылечко и отвернулась. Обиделась, расстроилась, все поняла, но не сказала ни слова, потому что знала, что он не мог поступить по-другому, не так воспитан. Олег умел многое, но на магию его способности действительно не распространялись. В этой сфере он был исключительно теоретиком, да и то далеко не самым лучшим. Он и правда не мог знать, как работает зеркальный амулет, созданный для того, чтобы скрывать колдовство и его источник. Интуитивно отняв у Ольги эту защиту, он отвел взгляд смерти от Киры и показал истинную цель. «Вот они, бери». Он ничего больше не мог сделать, потому что не всесилен. «То есть я правильно поняла, что ты отказался от любви и продал душу дьяволу, чтобы спасти вредную тетку, которую знал всего пять минут?» — уточнила Евдокия Федоровна обиженно. «Если бы я продал душу дьяволу, то ты бы почуял это за версту», — усмехнулся Олег, окончательно утвердившись во мнении, что обещанная неделя каникул в гостях у бабушки скучной не будет. «Я заключил сделку со смертью только и всего. На том свете от меня пользы нет, а на этом я могу. Все, хватит!» Сердито оборвала его объяснение баба Дуся. «Вырастили героя на свою голову. В кого то только такой уродился?» «Какой? Дурной! Вот дать бы тебе полбу, чтобы мозги на место встали. Так толк от этого не будет. Ох, что ж мне с тобой, балбесный, таким делать-то, а?» — предложил Олег, присев рядом и обняв любимую бабулю за плечи. «Все нормально, ба, я справлюсь». «Справится он», — дернула плечами Евдокия Федоровна, стряхивая его руки. «Не трогай меня сейчас, я на тебя злая». «Да, не каждый день родные внуки себя добровольно в рабство мертвякам отдают». «Сколько лет кабалы на себя взвалил? Пожизненно, небось?» «А вот этого, бабуль, я тебе точно не скажу, даже не проси. Коммерческая тайна. Ну так что там с подарком для мамы? Есть идеи?» Санкт-Петербург. Кира подставила лицо прохладному ветру и с наслаждением втянула носом воздух. «Нравится?» — улыбнулся Женька. «Ага, я ведь дальше нашего города не уезжала никогда. Ну, по области моталась, но это не в счет. И на катере сейчас вот тоже первый раз. Красотища!» «Оставайся», — радушно предложил парень. «Квартира большая, я скоро в армию, а ты поддержишь тут тетку Машу, чтобы она не скисла от одиночества. Работу найти не проблема». «Не могу», — нахмурилась Кира. «Почему? Тебя же там ничего не держат». «Там не держат, а вот здесь». Она постучала кулачком себя по груди коля хочешь вернуться понимающе покачал головой женька коля ну я же видел как он на тебя смотрит и ведет себя так как будто ты его собственность ну а что все правильно он же нам не родственник даже жень ты чего в ужасе уставилась на него кира коля нет он мне братом был и так и останется к тому же у него дашка и дочка маленькая Но любит он себя. Наверное, поэтому Дашку с матерью и не знакомил до последнего. А потом, когда этот экстрасенс из Москвы прикатил, он и понял, что ему ничего не светит. «Женя! Что? Еще скажи, что не замечала ничего такого!» Кира удивленно моргала, пытаясь воскресить в своей памяти что-нибудь, хотя бы отдаленно напоминающее то, о чем сейчас твердел младший братик. Но ничего подобного на ум не приходило. «Да, Коля опекал ее, заботился. Иногда даже перегибал палку, но любовь... Нет!» «Ладно, прости, это не мое дело!» Женька примирительно поднял руки вверх. «Хочешь мороженого?» Кира отрицательно покачала головой и задумалась. Хорошее настроение как волной смыло, и на смену ему вернулись чувства, которых она не хотела. Неуверенность, тревога, страх. «Что, если Коля и правда был в нее влюблен?» Он ведь тоже только после похорон бабушки узнал, что Пётр Рябинин не был ему отцом. И сам рассказал об этом Кире, когда она ещё в больнице лежала. Она ещё раз попыталась вспомнить те дни во всех деталях, потому что тогда была некоторым образом не в себе от эмоций и обилия информации после долгожданной встречи с Женькой и тетей Машей. Ей тогда пришлось восстанавливать тот другой мир, в котором можно было найти путь к Женьке, потому что вмешалась чёрная магия. Эта магия решила, что кира должна умереть, но рядом были врачи, которым живой пациент нужнее мертвого. Они вырвали киру из ледяных объятий смерти, и она вернулась туда, где нужно было все начинать сначала. Она повторила все, что делала раньше и наконец-то нашла брата. Немного странным было то, что в этот раз ей даже не пришлось следовать по пути его жизни. Яркая звездочка вспыхнула сама совсем рядом в маленькой гостинице на окраине родного города. Но разве это важно, если результат достигнут? Когда Кира пришла в себя и начала требовать, чтобы ее немедленно выписали, в больницу примчался Коля. Он успокаивал ее, говорил, что ей лучше остаться под присмотром врачей и пообещал, что сам съездит в эту гостиницу. И если Женька действительно там, то он его привезет. Заодно рассказал о том, что Олег что-то сделал на кладбище, когда там была тетя Оля, и это убило бабушку Галю. После этого Олег и Лешка сразу уехали. Погубили ни в чем не повинного человека и трусливо удрали в свою Москву, опасаясь возмездия. Женька и тетя Маша пришли ее навестить только на следующий день. Рассказали все про порчу, про свои мытарства. Все плакали и радовались. Потом тетя Маша предложила поехать с ними в Питер, и Кира согласилась, не раздумывая. В тот день хоронили Галину Александровну. Эта женщина никогда не любила зятя и его родственников. Не терпела рядом с собой никого, кроме дочери и внука. Кира даже не помнила, как она выглядит, потому что видела бабушку Галю всего раз в своей жизни, да и то в далеком детстве. Зато Коля ее любил, и смерть родного человека переживал очень тяжело. Он пришел поздно вечером, после поминок, мрачно осунувшийся, потерянный. Сел на край больничной койки, взял Кири на руки свои и сказал, что он ей никто. Тетя Оля хранила эту тайну целых 28 лет, а теперь вот решила исповедаться. Про все рассказала сыну. Про то, что любила, вопреки проклятию и предостережениям. Про то, что мать всю жизнь защитить ее от проклятия этого пыталась. Про то, что была искренне рада, когда Женьку украли. И даже кучу взяток дала, чтобы его похороны подстроить. Хотела вычеркнуть из своей жизни хотя бы одного проклятого человека из выживших. И сделала бы намного больше, чтобы еще и от Киры избавиться. Да рука не поднялась. Знала, что не будет ей покоя, пока последний из Рябининых не умрет. Но переступить через себя не могла. Терпела. А Олег сделал так, что это проклятие повернулось на бабушку Галю. Пока Коля говорил все это, он смотрел на Киру так, будто чего-то ждал. Она тогда не поняла, чего он от нее хочет. Чувство вины, сострадания. А потом он просто сжал ее пальцы и сказал, что Кира все равно навсегда останется для него любимой двоюродной сестренкой. Бестолковой девчонкой, за которой нужен глаз да глаз. Потому что она постоянно ищет на свою голову приключений. Странно так сказал, сдавлено и про то, что женится, потому что у него родилась дочь. Если Женька прав, то Коля, наверное, тогда хотел понять, что она к нему испытывает, ждал проявления чего-то большего, чем сочувствие, а прямо ничего говорить не стал, потому что боялся отказа. Проще всего было вернуться в родной город, встретиться с Николаем и задать ему один единственный вопрос, чтобы окончательно расставить все точки. Но если он промолчал, значит, тема закрыта, а если она спросит, значит, для нее это важно. Ложная надежда хуже обмана, и давать такую надежду Коле Кира категорически не хотела. Даже если он ее и правда любит, она не будет пользоваться этим, чтобы потешить себя. Пусть все остается как есть. И Женьке совсем не обязательно знать, что она не возвращается домой, а едет в Москву, чтобы найти там Олега Корнеева, и хотя бы плюнуть ему в лицо за то, что он сделал. Женька оптимист, он все видит иначе. Он благодарен Олегу за то, что тот нашел способ разрушить проклятие семьи Рябининых. Он не хочет понимать, что все было совсем не так. Если бы Олег не вмешался, все были бы живы и счастливы. И она, Кира, имеет полное право высказать в глаза этому мерзавцу все, что о нем думает. Не сделав этого, она не сможет спокойно жить дальше, какой бы теперь эта жизнь ни была.